Глава 19. Обновки. Чарли. Во время старта всем членам экипажа было не до размышлений. Все, кроме группы исследователей и разведчиков, находились по своим местам и выполняли чёткие команды капитана. Вынужденно признать, что Дэйрон Макс был профессионалом экстра-класса. Никакой суеты или криков, только выверенные движения Акиры. скупые, но предельно понятные указания, а как итог, ювелирно верно пройденный стартовый разгон и становление на курс. За делом несколько часов пролетели незаметно, и только когда капитан поблагодарил команду и распределил график работы пилотов, все облегченно выдохнули и направились в столовую. Там опять хозяйничал Нейтан Ултас. Не имею ничего против готовки нашего медика, но решила сегодня в своё свободное время первым делом привести в порядок большой пищевой аппарат. Сочные стейки, приправленные острыми аранскими специями это прекрасно. Мне хотелось чего-то знакомого и лёгкого. Да и вообще, было не слишком приятно зависеть в плане еды от чужого настроения. Вот только сначала надо пережить тренировку с капитаном, и что-то мне подсказывало, что легко не будет. За ужином весь мужской коллектив, кроме Старпома, который сейчас нёс вахту в рубке, все воодушевлённо болтали о работе, а точнее, о следующей дикой планете в своём маршруте. Судя по тому, что я слышала от членов экипажа, на том астероиде они тоже значительно задержались и теперь спешили наверстать отставание от графика. На борту Акиры были только холостые мужчины, но всё равно каждый из них скучал по Тарии, своим семьям. друзьям или просто возможности посетить любимый бар. А я? Мне теперь некуда было возвращаться. Да, на Ларосе у меня осталась просторная квартира, но спешить было не к кому. Папы, который был мне не только семьей, но также другом и наставником, больше нет. Именно сейчас особенно остро пришло понимание собственного одиночества. Аппетит пропал, Поставив в вычиститель почти полную тарелку, я поблагодарила дока за ужин и отправилась в каюту. Хотелось плакать, но даже этого я теперь не могла себе позволить. Взглянула в зеркало, рассматривая лицо. Короткие волосы, искусный макияж визуально делал мой нос шире и глубже, бледные губы. Я не сумела сохранить даже себя такой, какой привыкла себя видеть. Убрала с панели зеркальный эффект и до крови прикусила губу. Но, к сожалению, не было времени. Новенький серп на моей руке завибрировал, напоминая о скорой тренировке с капитаном. Открыла шкаф, но в этот момент в дверь кто-то снова постучал. Тяжело вздохнув, направилась к двери и открыла её, не глядя в визор, а зря, наверное. Чарли, с тобой всё хорошо? Я заметил, что ты практически ничего не съел. Позволишь пройти? Обеспокоенно поинтересовался Наэтан Ултас. И чего он ко мне прицепился, спрашивается? Почему нельзя просто оставить меня в покое? Конечно, проходите. Только у меня мало времени. Скоро опять тренировка, сказала я показательно скривившись. Понимаю, но ты целый день голодный. Ты, скорее всего, привык к более лёгкой пище, поэтому острое мясо тебе не нравится. В общем, я сделал это для тебя, произнёс мужчина и протянул мне пищевой контейнер, внутри которого был десерт из творога и фруктов. Спасибо, но не стоило беспокоиться, пробормотала я, не став вдаваться в подробности своих душевных переживаний и причин отсутствия аппетита. Тогда поспеши, да и не любит опозданий, открыто улыбнулся блондин и направился к выходу. Дверь открылась, выпуская моего непрошенного гостя. Именно этот момент выбрал Дэйран Макс, чтобы пройтись по коридору. И естественно, выходящий из моей каюты мужчина не остался незамеченным начальником. Как ни странно, капитан промолчал, только поджал губы и бросил недобрый взгляд на меня и медика. Достали, честное слово. Один замучил своим непонятным вниманием, а второй вечно зыркает и рычит. Сложно с терянцами, и это я ещё молчу про навязанные мне тренировки. покачав головой, пошла, приняла душ и открыла гардероб. Кроме сиротливо висевшего синего комбинезона, на полке лежал объёмный пакет. Тот самый, который доставил мне утром доктор под видом не то премии, не то гуманитарной помощи. Признаюсь честно, открывала я его с опаской. Помнится, во время наших занятий со старпомом на нём был облегающий костюм из плотной ткани. В таком мне было бы очень трудно скрыть свои совсем не мужские округлости. Но, к счастью, мне достался не такой. Штаны были свободными с мягким эластичным поясом, который надёжно фиксировал их на талии, а объёмная кофта скрывала перетянутую грудь не хуже, чем мои комбинезоны. Остальные вещи тоже идеально подходили для моего маскарада. Даже если бы я сама их выбирала, то не смогла бы подобрать одежду лучше. Несмотря на то, что брюки, свитера и куртки были мужскими, я чисто по-женски увлеклась примеркой. Давно мне не выпадало возможности купить себе сразу столько обновок. Я корчило рожицы, крутилась у зеркальной поверхности и улыбалась. Из отражения на меня смотрел симпатичный и озорной юноша. От этого увлекательного занятия меня отвлёк громкий стук в переборку. Я даже вздрогнула от неожиданности. Надо поскорее починить систему оповещения, а то так можно и заика остаться. Всё ещё улыбаясь, я поднесла руку к датчику, а когда створка двери отъехала в сторону, мы ему взору предстал взбешённый Дэрн МК в облегающем спортивном костюме. Это прямо упс и оюшки. Ну как же так? С этими примерками я совсем забыла про тренировку.